Глава девятая Теперь вечерами наш дом наполнялся пением арфы. Меня это совсем не раздражало и не мешало заниматься в библиотеке изучением различных тотемов. Я прочла все, что нашла, и теперь пыталась установить контакт с вороном. Пока не получалось, но я надежды не теряла. Открыла Настя шакно, хотя в книгах было написано, что в этом нет необходимости, и стала представлять птицу. Закрыла глаза, чтобы сосредоточиться, и вдруг у меня получилось. Правда, это произошло совсем не так, как я ожидала. Я не видела ворона, а будто стала им. В эту минуту он, наклонив на бок голову, разглядывал двух мужчин, сидящих на кухне за столом. Я напряглась, чтобы услышать, о чем они говорят, и тут же почувствовала, как птица, выполняя мое желание, Спрыгнула с ветки и перелетела на куст сирени, поближе к окну. «Вы должны отвечать на мои вопросы», — раздался голос Бердянского. Я замерла. Нежные звуки арфы продолжали доноситься со второго этажа. Кто же на ней тогда играет? «Я больше ничего не знаю». Голос Сева был уставшим. «Сразу после смерти Марии Федоровны сюда приезжали сотрудники из вашей организации». Я им все рассказал. Постарайтесь вспомнить еще что-нибудь, какие-нибудь мелочи, настаивал Бердянский. Михаил уже расспрашивал меня. Нет, ничего необычного я не помню. Про странный запах от тела гражданки Киберской я говорил. Про изменившийся цвет глаз тоже. Да поймите же вы. Голос Севы усилился, он явно был раздражен. Я не могу надолго покидать дом. Я не был в лесу, там, где ее убили. Я понимаю, что надоедаю со своими расспросами. Берденский вздохнул и спрятал под рубашку медальон, который минуту назад показывал Севе. У меня почему-то тут же возникла ассоциация с жетоном, который в фильмах любят демонстрировать полицейские. Но это такой редкий случай. Последний раз привратник погибал насильственной смертью несколько столетий назад. Сева ничего не ответил, лишь тяжело вздохнул. «А как вам новенькая? Анастасия?» «Девочка не обладает магическими способностями», ответил Сева так обреченно, словно сообщал о моей смерти. «Но они могут проявиться, ведь полгода еще не истекли. Если это случится, я доложу, куда следует». — ответил Сева ровным, холодным голосом. — Выходит, он за мной следит? Интересно, а кто такой этот Бердянский? Почему Сева, который терпеть не может, когда на него давит, так послушно, я бы даже сказала покорно, отвечает на его вопросы? И почему он сказал, что Михаил тоже расспрашивал его о смерти бабушки? Значит, у Валеева тоже есть в этом деле какой-то интерес? Все мне врут. Абсолютно все. Даже Сева. Хотя нет, он просто не договаривает. Ладно, раз вы так, то и я буду вести себя иначе. Не буду доверчивой простушкой и выясню, что здесь происходит. Итак, с кого мне начать? Кто из тех, с кем я здесь познакомилась, слабое звено? Михаил? Нет, он точно уйдет от ответов на мои вопросы. Про Севу я вообще молчу. Тот просто мастер по сокрытию информации. Бердянский? Слишком сложный, непонятный. И по ощущениям очень умный и обладающий властью. Мне он пока не по зубам. Тогда остаются трое. Дед Иваныч, Софочка и Ульян. Начну я, пожалуй, с Ули. Посмотрю, как она отреагирует на мои вопросы, а потом отцом ее займусь. Я открыла глаза. Связь с вороном оборвалась. Я больше не видела сидящих за столом мужчин. Но это было уже не важно. Все, что хотела, я узнала. Теперь буду действовать и первым делом пойду посмотрю, кто в комнате номер два играет на арфе. Узнать, кто играет на арфе, мне не удалось. По самой что ни на есть банальной причине, я не смогла открыть дверь в комнату Бердянского. И это, учитывая, что у меня есть ключ от всех дверей. Сева вручил его мне, когда всю связку отдавал. Самое странное, что утром я дверь открывала, когда полотенце меняла, а вот вечером не смогла. Еще одна загадка, которую мне предстояло разгадать. С Олей я решила поговорить сразу после завтрака. Обычно она оставалась, чтобы мне помочь. Так произошло и в этот раз. Ульяна засовывала чашки с тарелками в посудомоечную машину. Я протерла стол и, решив следовать своему плану, задала первый вопрос. — Уль, давно хотела у тебя спросить, но то подходящего момента не было, то забывала. Блондинка подняла голову и взглянула на меня с интересом. — Какая она все-таки красивая! И почему Миша с Севой мимо такой красоты проходит? «Помнишь, мы с тобой в озере тонули?» Уля кивнула. «У меня после того случая жуткие синяки на ногах остались. Я поставила ногу в новых, купленных Севой джинсах, вместо тех, что он выбросил на стул. И потянула вверх штанину, чтобы их продемонстрировать. Видишь? Синяки, оставленные руками русалок, приобрели черно-фиолетовый оттенок, и выглядели ужасно. По крайней мере, со стороны точно. Должна тебе кое-что сказать. Я решила добавить интриги в свой монолог. Я видела, кто это сделал Уля. Мой голос превратился в трагичный шепот. Это была русалка. Выдала я и замерла, ожидая реакции Ульяна. Девушка вздрогнула. Легкий румянец, который так ей шел, Схлынул с лица. Я пошла в банк. «Твои сестры хотели убить меня? Но почему?» Это стало последней каплей. Уля закрыла лицо руками и заплакала. Я поняла, что переборщила. Испытывая раскаяние, я бросилась к ней и обняла за плечи. «Уль, я знаю, что ты русалка. Увидела тогда в ванной. Но это ничего не меняет. Ты мне нравишься». Вот только не пойму...» Тихие слезы сменились рыданиями. Я уже начала сожалеть, что затеяла весь этот разговор. Ульяна была ни в чем не виновата. Я так и сказала. «Ты хорошая, ты ни в чем не виновата». И плотина рухнула. Теперь, кроме слез, из Ульяны потекли слова. «Прости, Настя, это ты хорошая, заботливая, внимательная, а я...» Знала же, что близко к озеру подходить нельзя, но я не думала, что они на такое способны. Не думала, что попытаются утопить тебя. Я хотела помочь, но они меня держали. К счастью, Миша, севы успели прибежать и тебя спасти. Нас спасти, прошептала я, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Тебя схлипнула Ульяна. Русалку утопить нельзя. Так ты действительно русалка? «Да». «Спасибо», — я прижала девушку к груди. «За что?» — спросила Уля, шмыгая носом. «Что сказала это? Я думала, что схожу с ума. Мне иногда такие вещи мерещатся. Лучше тебе не знать. Уль, я никому не скажу, ты не бойся. Это будет наша тайна. Но с Сафроном Ивановичем я все же поговорю». «О чем?» — наполненные слезами глаза Ульяны напоминали озера о поведении его дочек но это ж ни в какие ворота отец не поверит тебе ответила уля вытирая руками слезы поверит если что ты подтвердишь я была уверена в том что говорю и мне не поверит поверит он тебя очень любит вижу ты хочешь возразить так даже не думай я знаю что говорю Иваныч в тебе просто души не чает. И меня упросил тебя к себе в дом пустить, чтобы от нападок сестер сберечь. Он просто никак не решается гайки закрутить», — добавила в речь каплю современного сленга. «А давно пора. К тому же мне с ним поговорить нужно о моей бабушке. Когда он обещал прийти?» «Завтра». «Вот и прекрасно». Я порылась в ящике и вытащила чистое полотенце. Вот, возьми и вытри слезы, и прекрати плакать. Подумаешь, русалка, ну и что тут такого? Я тебя никому обижать не позволю. После нашего разговора Оля пошла в ванную комнату утешаться в душистой пене, которую она безумно любила, а я решила пропылесосить на втором этаже. Куда ни гляну, всюду шерсть на ковре. Сева, что ли, линяет? Так у него шерсть черная, а это какая-то серая. Ничего не пойму. Вытащила из кладовки пылесос и приступила к делу. Пол коридора прошла. Устала. Нет, у бабушки пылесос хороший, мощный, только большой и тяжелый. Собралась силами и вторую половину пылесосить принялась. Не хватало еще, чтобы Бердянский не только на запах, но и на грязь моей гостиницы пожаловался. Сосредоточилась, щетка по ковру туда-сюда вожу и чувствую, как что-то теплое на спину опустилось. Я аж подпрыгнула. Поворачиваюсь, а это Михаил. Стоит и улыбается. Я тоже на месте застыла. Пылесос рычит, как раненый зверь. В ванной комнате вода льется. Сюда бы еще арфу, так сказать, для полного комплекта, Но она, к сожалению, только по вечерам играет. Миша протянул руку и вытащил у меня трубку пылесоса из руки. — Давай я. — С какой стати? Я попыталась вернуть трубку-удлинитель. Ты тут гость, а гостям не положено убираться. — А я за плату, — расплылся в улыбке Михаил. — Это как? За какую плату? — удивилась я, отпуская трубку. — Свари кофе а я пока здесь закончу. — Хорошо. Я обрадовалась, что оплата чисто символическая. Я бы его кофе и без всякой оплаты напоила. Мне не жалко. — У меня запеканка есть. Будешь? — С удовольствием. Я сбежала по лестнице и прямиком направилась на кухню. Сняла с крючка турку и занялась приготовлением кофе. Спустя несколько минут шум наверху стих. Я осторожно разлила напиток по чашечкам и полезла в холодильник за запеканкой. Надеюсь, Сева всю не съел. К счастью, большой кусок запеканки все еще лежал на блюде. Я отрезала кусочек, положила на тарелку и понесла вместе с кофе на стол. Вернулась за сахаром, а тут то Миша пришел, помыл руки и к столу. Все вроде хорошо, и настроение у меня хорошее. Но в ту секунду, как Валеев чашечку к губам поднес, во мне что-то взбрыкнуло. Бывает со мной такое, хоть и редко. Ну, как продвигается расследование? Выдохнул я, помешивая сахар в своей чашке. Рука Михаила дрогнула, и капля кофе упала на стол. — Ты о чем? Какое расследование? Он аккуратно поставил чашку на блюдце. — Ну и правильно. Когда меня, как вот сейчас несет, лучше сохранять спокойствие, а горячие предметы вообще отодвинуть подальше. Расследование убийства моей бабушки, Марии Федоровны Киберской. Ты ведь за этим сюда приехал? Я не понимаю, Настя. Все ты прекрасно понимаешь. Я наклонилась вперед, вглядываясь в лицо Михаила. Думаю, ты следователь, Миш и перевела тебя сюда смерть моей бабушки. К чести Валеева он в лице не изменился. По-прежнему смотрел на меня своими честными голубыми глазами и улыбался. «Это шутка?» — наконец произнес он, снова поднося чашечку к губам. «Хороший кофе». «Миша, я все равно узнаю правду». «Звучит, как угроза». Невозмутимо ответил Михаил и включил все свое обаяние. Улыбка стала шире, в глазах искорками засверкал смех. Ну как с таким человеком разговаривать о серьезных вещах? Михаил не Ульяна, его так просто голыми руками не возьмешь. Чтобы не краснеть под его откровенно насмешливым взглядом, я встала и пересела на диван. Михаил сделал то же самое. Теперь мы сидели рядом, и смотрели друг на друга. Продолжая глядеть мне в глаза, Валеев поднял руку и тыльной стороной ладони коснулся моей щеки. Это было приятно, не скрою. Его указательный палец дотронулся до нижней губы, Лишь коснулся, и ничего больше. Я закрыла глаза. Палец обрисовал контур губ. Это было щекотно, и я попыталась отодвинуться, ускользнуть, вот только не удалось. Губы Михаила накрыли мои, но теперь уже не так, как в тот раз, в комнате. Это был именно тот поцелуй, которого я ждала, обволакивающий и страстный. Оторвавшись от моих губ, Миша легко, как ребенка, поднял меня и посадил к себе на колени. Его пальцы коснулись шеи и забрались в волосы. Наши губы встретились снова. Все вопросы и подозрения, которые я несколько минут назад опрометчиво озвучила, вылетели у меня из головы. Его теплые руки на моей футболке, нет, уже под ней, его губы, которые не отпускали меня ни на мгновение. Я поняла, что лежу на диване, только услышав громкий оклик. — Развлекаетесь? — вздрогнув, я повернула голову. В дверном проеме стоял Бердянский. За окном послышались хлопки крыльев, и, царапнув краску когтями, на подоконник опустился ворон. Он открыл клюв и громко каркнул. Рука Михаила опустилась, закрывая мне глаза. Но за мгновение до этого я увидела, как изменилось лицо Бердянского. Кожа посерела и туго обтянула череп. Глаза провалились а из приоткрытого в улыбке рта появились длинные острые клыки. «Вампир! Самый настоящий вампир! Лучше бы я этого никогда не видела!»